Глава 48. Плач двух девочек, доносящийся со второго этажа, заполняет весь огромный недавно отремонтированный дом вплоть до самых укромных уголков, в том числе и в кухне, где за красивым обеденным столом из китайской древесины сидит Эрик Сайрлассон в том же самом костюме, что и накануне, когда у него в офисе была найдена в полученной им бандероли кисть Лауры Кер. Сидящий рядом с ним Тулин предполагает, что хозяин дома с тех пор спать ещё не ложился. Глаза у него красные и опухшие, зарочка несвежая, мётая. На полу разбросаны детские игрушки, а на плите позади него громадятся невымытые кастрюли и сковородки. Тулин старается заглянуть ему в глаза на усилие, её напрасные. Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на эти фотографии. Вы уверены, что ваша жена не была знакома с этой женщиной? Эрик Сайерласон опускает свой взгляд на фотографию Лауры Кьер из дома номер 7 по Сэддервенгет. Но глаза его не оживают. А насчёт этой женщины, что можете сказать? Это министр соцзащиты Роза Хартмук. Может быть, ваша жена встречалась с кем-то из них, или, может быть, вы оба встречались с той или другой, или с обеими. Тулин поддвигает к нему фото Розы Хартмук. Однако Саэр Лассон равнодушно качает головой. Хэс чувствует, что его напарница с трудом сдерживает раздражение. Да и то уже второй раз за неделю она сидит лицом к лицу с совдавцом, который не может ответить буквально ни на один её вопрос. Саэр Лассон, нам нужна ваша помощь. Постарайтесь вспомнить. Может быть, у неё были враги. Может быть, она кого-нибудь Я больше ничего не знаю. Не было у неё никаких врагов, она ведь только домом да детьми занималась. Тулин делает глубокий вдох и продолжает задавать вопросы. Но у Хесса возникает ощущение, что Эрик Сэрлассен их вправду не лжёт. Марк старается не обращать внимания на детский плач и уже жалеет, что сегодня утром в разговоре с Нландэром упустил прекрасный шанс заявить, что дело это ему просто-напросто да лампочки и отказаться от участия в расследовании. Но ведь ещё ранее он понял, что путей к отступлению у него не остаётся, когда проснулся в своей квартире в парке Оденна. Ночью Хесс спал всего лишь 3 часа. И всё это время у него в голове прокручивались эпизоды с каштановым человечком. Не успел он подняться, как его навестил низкорослый домоуправ и сделал выговор за то, что Хесс оставил молярные инструменты и машину для циклевки полов посреди галереи. Пришлось ответить, что у него не было времени заниматься такой ерундой. По дороге в управление он позвонил в Гаагскую штаб-квартиру и попросил прощения за то, что накануне во второй половине дня не вышел на связь с Фрайманом, как ему было предписано. Почему секретарь говорила с ним холодно, догадаться было несложно. Но Хесс не стал углубляться в тему и объяснять причины произошедшего, а поспешил продраться сквозь утреннюю суету и сутолоку на главном вокзале, чтобы еще до совещания успеть посмотреть фото трупа Анны Сайер-Лассен. Он заранее решил, что не станет огорчаться, если надрезы окажутся не только на запястьях, но и в других местах. Если бы на теле остались и другие следы воздействия инструмента, которым преступник отрезал кисти, тогда, наверное, не было бы никаких причин вспоминать бредовые мысли, с которой он проснулся сегодня утром. С ним же однако не давали каких-либо оснований предполагать, что преступник пытался отчленить и другие фрагменты тела Анны Сэрлассен. Для пущей уверенности Хесс даже позвонил судмедэксперту, и тот рассказал, что соответствующий инструмент применялся для ампутации как в первом, так и во втором случае, чем и подтвердил самые мрачные предчувствия Марка. Тот, разумеется, не знал, сбудутся ли его предсказания насчет новых жертв, но, тем не менее, ощущение своей правоты у него лишь укрепилось. Больше всего ему сейчас хотелось поставить время на паузу. и с головой уйти в расследование дела Кристины Хартунг, чтобы выяснить, какие еще следы им надо искать. Однако Нью-Ландер не поддержал эту инициативу и отправил их с Тулин на допрос к Сайр-Лассену, в результате чего они не продвинулись вперед ни на шаг. Целых два часа они обыскивали более похожий на дворец дом и прилегающий к нему участок. Первым делом убедились, что камеры видеонаблюдения, направленные на участок леса к северу от дома, были отключены. Кто угодно мог спокойно перебраться через живую изгородь и никем не замеченным проникнуть в дом, начиная с того момента, как Анна Сайерласен, закончив пробежку, отключила сигнализацию. Соседи ничего не видели, и их показаниям можно было верить. Ведь дома-дворцы на этой улице располагаются на таком почтительном расстоянии друг от друга, что риэлторы с чистой совестью, ничуть не преувеличивая против обыкновения, могли называть сей район абсолютно безопасным для проживания. Пока Генца и его криминалисты исследовали территорию сада, а также гостиную и холл на предмет выявления возможных следов, Тулин с Хессом поднялись на второй этаж, проверить комнаты, ящики, шкафы и вещи, которые могли пролить свет на детали личной жизни Аннет Сайерлассен. Наверху располагались девять помещений, включая спа и встроенную гардеробную. Хесс далеко не эксперт по части материальных благ. Но один только телевизор фирмы Бенк и Олловсен, по его оценке, мог стоить не меньше пары квартирок в парке Одина. Ни гардины, ни жалюзи на впечатляющих своей величиной окнах не свидетельствовали о наличии у хозяев хорошего вкуса, но при этом наводили Хесса на мысль, что... Преступник имел прекрасную возможность наблюдать за вечерними бдениями хозяйки дома, скрываясь в темном саду, где снова зарядил дождь. Мебель и вещи в других помещениях на втором этаже подверглись тщательному осмотру. В гардеробной Анны Сайер-Лассен ровными рядами выстроились туфли на высоких каблуках, и в таком же порядке висели на одинаковых деревянных вешалках платья, и свежевыглаженные брюки, а чулки и постельное белье столь же аккуратно уложены в ящиках шкафов. Соседняя с гардеробной ванная комната с двумя умывальниками и утопленной в стену ванной, выложенная итальянской плиткой и имеющей отсеки для спа с сауной, вполне подходила для апартаментов пятизвездного отеля. Стены в детской с двумя кроватками расписаны в стиле Ханса Шарфига с дикими зверями в джунглях, а на потолке красуется звездное небо с планетами и заблудившимися во Вселенной космическими кораблями. Но где бы они ни искали найти что-либо объясняющее, с какой такой стати неизвестный внезапно ворвался в дом Анни Сайр Лассен, а затем преследовал ее в лесопарке и, в конце концов, отчленил обе ее кисти, им не посчастливилось. Закончив безуспешные поиски неизвестно чего, Полицейские приступили к допросу Эрика Сайра Лассона, который поведал, что познакомились они с Анной в гимназии в Ордрупе. Затем вместе учились в Копенгагенской школе бизнеса, окончание которой отметили свадьбой, после чего отправились в кругосветное путешествие и в результате обосновались сперва в Новой Зеландии, а потом в Сингапуре. Эрик успешно вкладывал деньги в предприятия биотехнологической отрасли, в то время как Анна мечтала лишь о детях. и у них родились две девочки. Когда же старшей настала пора идти в школу, они возвратились в Данию, где, правда, сначала снимали жилье в одном из новых многоквартирных домов на Исландсбрюге, а потом уже переехали в собственный коттедж в Клампенборге, неподалеку от района, где Эрик жил в детстве. В глазах Хесса складывалась такая картина. Эрик обеспечивал материальное благополучие семьи, в то время как на плечи Анны Несмотря на то, что несколько лет назад она получила диплом дизайнера по интерьеру, легли заботы о доме и детях и устройстве дружеских посиделок в первую очередь для знакомых мужа. Кроме того, на основе записи беседы оперативника, направленного в Хельсингёр, где проживает мать Анне Сейрласон, Хесс сделал вывод, что Анне росла в весьма стеснённых условиях. В раннем возрасте лишилась отца и с молодых ногтей только и мечтала о том, чтобы создать семью. Не сдерживая рыданий, мать ее рассказала, что не так часто видела дочь и внучек, как ей хотелось бы, и винила в этом зяте, который якобы ее недолюбливал. Не то чтобы Анне или он сам говорили об этом, но все-таки она виделась с дочкой и внучками у них дома только в отсутствии Эрика. Ну и еще, конечно... в тех весьма редких случаях, когда они сами навещали её. У матери сложилось такое впечатление, что Эрик доминировал в семье, однако Анна всегда выступала в защиту мужа и не собиралась расставаться с ним. И в конце концов мать поняла, что такого рода обиды ей лучше держать при себе, если она не хочет вообще лишиться возможности встречаться с дочерью. Чего после событий вчерашнего вечера больше никогда не произойдёт. На электрическом таймере одной из двух больших микроволновых печек «Осмек» на кухне еще раз сменяются цифры, и Хес заставляет себя сосредоточиться на вопросах Тулина и ответах хозяина дома, дамы не слышать детский плач на втором этаже. Но ваша жена собрала сумку. Она уходила из дома и сказала нянечке, что сама заедет за детьми. Так куда же она собиралась? Я же говорил, Анна поехала к своей матери, и они собирались там заночевать. Что-то не похоже. Она упаковала в сумку паспорта и одежды больше, чем на неделю. Так куда же она собиралась? Почему вдруг решила бежать? Никуда бежать она не собиралась, а я думаю, собиралась. Но ведь для этого должна быть причина. Давайте так. Либо вы рассказываете мне, почему она решила расстаться с вами, либо я запрошу в суде разрешение просмотреть всю информацию с вашего мобильного телефона. И переписку в социальных сетях. И сама выясню, что побудило ее к этому. Эрик Сайерлассен выглядит так, точно его загнали в угол. Мы с женой ладили. Правда, у нас были проблемы. Вернее, у меня. Что за проблемы? Я заводил интрижки на стороне. Ничего серьезного. Но, может быть, она что-то узнала. Вы говорите, интрижки с кем? Да со всякими. С кем? И как это происходило? С мужчинами? С женщинами? с женщинами, незнакомыми, случайные встречи или знакомства на каком-нибудь сайте, но ничего серьёзного никогда не было. Зачем же вы тогда их заводили? Чуть подумав, Эрик Сайерлассен отвечает: "Не знаю. Но раз просто случается так, что жизнь не оправдывает твоих ожиданий". Что вы имеете в виду? Сайерлассен пустым взглядом смотрит в потолок. Хест, не раздумывая, подписался бы под его последней фразой, только вот никак не может отделаться от вопроса, на что еще мог бы возлагать надежды этот тип, кроме как на секс с едва знакомыми женщинами. Прочные семейные отношения с верной женой и золотую клетку ценой чуть более 35 миллионов крон. Когда и каким образом ваша жена могла об этом узнать? С раздражением в голосе продолжает Допрос да Тулин. Но вы спросили о Сайер Лассен. Мы проверили всю корреспонденцию вашей жены и в мобильном телефоне, и в электронной почте, и в социальных сетях. Если бы она действительно прознала о ваших проделках, то по логике вещей непременно сообщила бы о ваших изменах. Либо вам, либо матери, либо подруге, но ничего подобного в ее переписке мы не обнаружили. Ну и что? Следовательно, она не из-за этого решила сбежать. И снова я задаю вопрос, по какой причине ваша жена решила расстаться с вами? Почему упаковала вещи в сумку и... Да не знаю я! Вы задали вопрос, и я назвал единственную, как я понимаю, возможную причину, черт побери. Вспышка гнева Сайрласана представляет Сахесу лишь чересчур эмоциональной реакцией на вопросы Тулин. С другой стороны, не исключено, что чувак просто не в состоянии свести концы с концами. День выдался долгий. И Хесс чувствует, что продолжать допрос не имеет смысла. «Спасибо, закончим на этом. Если вспомните что-нибудь еще, немедленно свяжитесь с нами, окей?» Сэр Лассен благодарно кивает, и Хесс, хотя и повернулся к Тулин спиной, чтобы взять свою куртку, чувствует, что она готова послать его к чертям собачьим. К счастью, в этот момент в разговор вмешивается еще один голос. По-английски. «Можно я схожу с девочками за мороженым?» Эта нянечка спустилась со второго этажа вместе с девочками, одетыми для прогулки. Хэс Стулин уже допросили ее. Вчера она видела Анне только с утра, в обеденное время находилась в храме независимой филиппинской церкви. А после обеда Анна позвонила ей и сказала, что сама заберет дочерей. Им стало ясно, что нянечка с большим уважением относится не только к семейству Сайр Лассенов, но и к полиции тоже. Почемух я всё решил, что, по-видимому, у неё не всё в порядке с видом на жительство. Младшую девочку она несла на одной руке, а другой держала за руку старшую. У обеих малышек глазки красные, заплаканные. И Эрик Сэрлсон встав с места, подходит к ним и также по-английски говорит: "Конечно, прекрасные мысли, Юдит. Спасибо". Он гладит одну из дочек по головке и улыбается другой. с какой-то неестественной улыбкой, и все они вчетвером направляются к выходу из кухни. Я сама решу, когда заканчивать допрос. Тулин подходит в плотной кессу, так что он не может избежать испытывающего взгляда её карих глаз. В любом случае мы были с ним вместе вчера, когда на его жену напали, так что наверняка он не виновен. Нам надо найти связь между двумя жертвами. Одна сменила замок, другая собиралась бежать. А я ещё не связей Я ищу преступника. Хесс собирается зайти в гостиную, чтобы переговорить с криминалистами, однако Тулин преграждает ему дорогу. Давай разберёмся сейчас. У тебя проблемы со всем этим? С тем, что мы работаем вместе и нам приходится согласовывать наши действия? Нет, у меня нет с этим никаких проблем. Ну давай поделим обязанности. А то мы всю дорогу занимаемся перетягиванием каната, как два мудака. Я не помешаю, натурального белого цвета раздвижная дверь отъезжает в сторону, и в холле появляется Генц в белом скафандре и со своим всегдашним спецчемоданчиком в руке. Мы заканчиваем. Никого не хочу заранее разочаровывать, но на данный момент мы нашли мало чего полезного, как, впрочем, и в случае с Лаурой Кьер. Самое главное — это следы крови в трещинках в полу, в холле. Но эти следы не свежие и не соответствуют группе крови Анны Сайерласен. В общем, Я думаю, они к делу не относятся. Позади Генса в некоторых трещинках пола под лучом фосфоресцирующей лампы светятся зеленоватым светом частички люминола, и один из криминалистов снимает их на камеру. Откуда на полу хола взялись следы крови? Тулин обращает свой вопрос к Сайер Лассену, возвратившемуся из кухни и рассеянно подбирающему разбросанные детские игрушки. Если они у лестницы на второй этаж, то это, наверное, кровь Софии, нашей старшей. Пару месяцев назад она упала и сломала нос и ключицу. — Похоже на правду. Да, кстати, Хесс, должен передать тебе привет от наших отдельских устроителей рождественского обеда и благодарность за поросенка. Генс возвращается к своим одетым в белое космонавтам и закрывает за собой раздвижную дверь. Хесса пронзает мысли, он обращает испытующий взгляд на хозяина дома, однако Найя опережает его. — Да. В какую больницу госпитализировали Софию? Центральную всего на несколько дней. В какое отделение? Теперь уже вопрос задает Хесс. То обстоятельство, что оба сыщика внезапно заинтересовались этой темой, явно приводит Сайр Лассен в замешательство. И он останавливается посреди холла с трехколесным велосипедом в руках. Детская, по-моему. Но в основном этим занималась Анна. Навещала ее там. А почему... Никто ему не отвечает. Тулин идёт к выходу и Хес понимает, что и на сей раз ему не разрешат сесть за руль. Глава 49. Каждый посетитель детского отделения Центральной клинической больницы на улице Белильного пруда невольно останавливается у стены коридора, заворожённый развешенными на ней бесчисленными большими и маленькими детскими рисунками. И Хес не исключение. Сколько жизни любя и сколько страданий в этом крике ребячьи души. Хес не в силах оторваться от рисунков, но Тулин сразу же направляется к стойке медицинского поста. Когда Эрик Сэрлассен сообщил о госпитализации дочери в детское отделение центральной больницы, оба сыщика вспомнили о записи на доске для памяти в кухне Лауры Кьер. На обратном пути в город Хес позвонил в детское отделение, и дежурная сестра подтвердила, что и сын Лауры Кьер и, соответственно, старшая дочь Анны Сайер-Лассен лечились в их стационаре. Сестра, правда, не смогла ответить на вопрос, находились ли они там одновременно. Вот полицейские и приехали, ведь это была единственная ниточка, за которую они могли ухватиться. К тому же центральная больница находится по дороге в управление. До сих пор день не принес каких-либо существенных для расследования результатов, Да и звонок Ниландера, сообщившего, что ни Роза Хартунг, ни ее муж не смогли дополнить уже имевшуюся в их распоряжении информацию об Анне Сайер Лассен, не прибавил им настроения. Переговорив с дежурной, Тулин, не отвечая на вопросительный взгляд Хесса, направляется к столику, где стоит термос с кофе для посетителей. Сейчас они попробуют выцепить главврача. В журнале записано, что он занимался обоими детьми. Значит, мы сможем поговорить с ним прямо сейчас? Не знаю. — Но если у тебя есть другие дела, можешь отчаливать, я тебя не задерживаю. Хест не отвечает и нетерпеливо осматривается вокруг. Повсюду и в коридоре, и в комнате отдыха полно детей с разного рода недугами, детей со сцарапанными лицами, перебинтованными руками и загипсованными ногами, детей без волос на голове, детей в инвалидных колясках, детей со штативами для капельницы. В середине коридора игровая комната. с огромными стеклянными стенами и прикреплёнными к синего цвета дверям воздушными шариками и осенними ветками. Услышав поющие детские голоса, я подходит к приоткрытой двери. Двое детей постарше рисуют что-то в одном углу, а группа меньшего возраста сидит полукругом на разноцветных пластиковых табуретках в другом. В центре полукруга стоит на коленях воспитательница держа в руках планшетку, на которой нарисовано красивое яблоко. — Яблоневый человечек, яблоневый человечек, входи, входи. Ты принес мне яблок сегодня, спасибо тебе. Воспитательница поощрительно кивает детям, и когда они громко и раскатисто допивают последнее слово осенней песенки, откладывают в сторону планшетку и берут другую с изображением плода каштана. — А теперь сначала... — Каштановый человечек, каштановый человечек, входи, входи. Ты принес мне каштаны сегодня. От этих слов у Хесса мурашки бегут по коже. Он отходит от двери и замечает, что Тулин пристально смотрит на него. — Вы родители, Оскар, он записан на рентген, — задает вопрос подошедший к ним медсестра. Найя как раз в этот момент делает небольшой глоток кофе, а тот попадает ей не в то горло, и она закашливается. — Нет, не мы, — отвечает Хесс. Мы из полиции, ждём главврача. Главврач, к сожалению, всё ещё занят, он на обходе. Ему придётся прервать обход. Скажите, что мы торопимся.